«Катя!» — пролепетал он со сна. «Какая еще Катя?» Целовать еще раз явно расхотелась. «Ой, Настя! Да это я так, снилась что-то!» Настраиваясь на серьезный разговор, она решила не завязывать банального скандала, который, как показывает опыт, помогает лишь выпустить поры, но никогда не решает ни одной проблемы. «Тебе нехорошо?» Она заметила, что он бледен. Принеси мне воды, если можешь, пожалуйста. Настя пошла на кухню с маленьким кувшином, по дороге вспоминает царскосельскую деву, воспетую Пушкиным. Огромная кастрюля, исходя из степени закопченности монгольская, то есть принадлежащая монголам, кипела, распространяя запах разварившегося мяса. Насте сразу же стало дурно, и целый кувшинчик ледяной воды попал к ней в желудок. Вторую порцию она доставила в комнату. «Пожалуйста!» Ростислав залпом опорожнил посудину. «Жаль, что вечер!» а то я бы попросил тебя за пивом сходить. Еще чего не выдержала она. А почему бы и нет? Говорят, жена Гурия Удальцова по утрам ходит за пивом для всей мужниной компании. Это потому, наверное, что она жена? Нет, это потому, что она не то узбечка, не то киргизская, из восточных женщин, в общем, они покорные, как Зульфия. Много ты знаешь про Зульфию. Не поверишь, но покорные восточные страдают и переживают муки ревности так же тяжело, как и невосточные. А мне Улукбек говорил... Он сделал паузу, словно жалел, что проболтался. Что? — говорил. — Что, когда вернется в Ташкент, возьмет себе еще и третью жену. Только Зульфия просил не растрепать. — Ах, все вы? Что все мы? — Мой милый, что тебе я сделала, как одна из вас написала? Ростислав, у нас будет ребенок. Он не реагировал, очевидно, не мог вникнуть в смысл ее слов. Слышишь? Я жду ребенка. Что? А, а кто отец? Теперь не могла вникнуть в смысл происходящего Настя. А ты сам не догадываешься, кто отец? Но этого не может быть, ты же все время подсчитывала. Слава, ты же знаешь, что никогда не может быть стопроцентной уверенности. Он молчал, уставившись в потолок. Гера прыгнула к Насте на колени, и в сумерках по ее шерсти проскакивали искры. С кошкой она чувствовала себя вдвое сильнее. «Ты же поэтесса!» — наконец сдавленным голосом произнес он. «Зачем тебе ребенок? Твое дело писать стихи!» «Я женщина, Слава! Ты завтра же сходишь к врачу, ладно? И все решишь!» Я уже была у врача. «И все решила!» — произнесла Настя с гораздо большей степенью твердости, чем это было свойственно ей на самом деле. Немая сцена... Длилось несколько минут. «Я тебя больше не люблю», — нарушив немоту, медленно произнес Ростислав. «Я не отдам тебе свою душу, никогда не отдам. Я от ребенка не отрекаюсь, может быть, я и отец, но тебя, такую коварную, я знать больше не желаю. Подожди, пока нас Бог разделит, а потом уже будешь решать, от кого отрекаться». Она встала с кресла и начала собирать вещи. — Нет, — остановил ее Ростислав, — я же не подлец. Я не могу выгнать беременную женщину на ночь, глядя, сам уйду. И он ушел. Настя даже не посмотрела, сел ли он в лифт или исчез в злополучной Сибири. Смертельно уставшая она опустилась на диван, еще хранящий приятное тепло чужого тела, и, спрятавшись лицом в подушку, предалась плачу.